Главное это порядок и система. В электрическом домике мистера Рипли мы поняли, что такое поблесить. Будем называть его реклама. Она не оставляла нас ни на минуту. Она преследовала нас по пятам. Как-то в течение 5 минут мы не встретили по сторонам дороги ни одной рекламы. Это было так удивительно, что кто-то из нас воскликнул: "Исчезли рекламы. Смотрите, поля есть, деревни есть, а рекламы нету". Но он был строго наказан за своё неверие в мощь американского паблисити. Он ещё произносил последнее слово своей фразы, а из-за поворота уже летели навстречу машине Целые сонмы больших и малых реклам. Нет, Америку нельзя застать в расплох. Реклама до такой степени проникла в американскую жизнь, что если бы в одно удивительное утро американцы, проснувшись, увидели бы, что рекламы исчезло, то большинство из них ощутилось бы в самом отчаянном положении. Стало бы неизвестно, какие кури cigarettes в каком магазине покупать готовое платье каким прохладительным напитком утолить жажду кока-кола или dringer ale какой пить виски белой ложь или джонни вокер какой покупать бензин shell или standard oil в какого бога верить баптистского или пресвитерианского Было бы просто невозможно решить, стоит ли жевать резинку. Какой фильм замечателен, а какой попросту гениален. Следует ли идти добровольцам во флот? Полезен или вреден климат Калифорнии? И вообще без рекламы получилось бы черт знает что. Жизнь усложнилась бы до невероятия. Над каждым своим жизненным шагом Приходилось бы думать самому. Нет, с рекламой значительно легче. Американцу ни о чем не надо размышлять, за него думают большие торговые компании. Уже не надо ломать голову, выбирая прохладительный напиток. Drink Coca-Cola. Пей Coca-Cola. Coca-Cola освежает иссохшую глотку. Coca-Cola возбуждает нервную систему. Coca-Cola приносит пользу организму и отечеству. И вообще тому, кто пьёт Coca-Cola, будет в жизни хорошо. Среднеамериканец, не взирая на его внешнюю активность, на самом деле натура очень пассивная. Ему надо подавать все готовым, как избалованному мужу. Скажите ему, какой напиток лучше, и он будет его пить. Сообщите ему, какая политическая партия выгоднее, и он будет за нее голосовать. Скажите ему, какой бог настоящий, и он будет в него верить. Только не делайте одного, не заставляйте его думать в неслужебные часы. Этого он не любит, и к этому он не привык. А для того, чтобы он поверил в ваши слова, надо повторять их как можно чаще. На этом до сих пор построена значительная часть американской рекламы и торговой, и политической, всякой. И вот реклама предостерегает вас всюду: дома и в гостях, на улице и на дороге, в такси, в метро, в поезде, в самолёте, в карете медицинской помощи, везде. Мы ещё находимся на борту Нормандии, и буксиры только втягивали проход в Нью-Йоркскую гавань, как два предмета обратили на себя наше внимание. Один был маленький, зеленоватой статуя свободы. А другой, громадный и механичный рекламный щит, пропагандирующий Чуингам Ригли, жевательную резинку. С тех пор нарисованная на плакате плоская зелёная мордочка с громадным рупором следовала за нами по всей Америке, убеждая умоляя, уговаривая, требуя, чтобы мы проживали в Ригле ароматную, бесподобную, первоклассную резинку. Первый месяц мы держались стойко. Мы не пили Кока-Кола. Мы продержались почти до конца путешествия. Ещё несколько дней, и мы были бы уже в Атиане в неопасности. Но всё-таки реклама взяла своё. Мы не выдержали и отведали этого напитка. Можем сказать совершенно чистосердечно: да. Кока-кола действительно освежает гортань, возбуждает нервы, целительно для пошатнувшегося здоровья. смягчает душевные муки и делает человека гениальным как Лев Толстой